Домой Игорь вернулся в середине ночи. Проводив Елену на другой конец города, он необдуманно отпустил такси и потом долго ловил его в глухом районе Выборгской стороны. Наконец добрался до своей квартиры, сунул поджидавшей его Ольги красного медведя, молча прошёл в комнату и сразу завалился спать. Однако от сумбурного веселья, выпитого шампанского сон был беспокоен и прерывист. Игорь вновь оказался в офисе, и праздник будто бы продолжался. Сотрудники устроили ему, имениннику, какое-то дьявольское испытание. Игоря заставили лезть в узкую трубу, вроде шахты мусоропровода в их доме. Причем он должен был скатиться вниз ногами, как с детской горки. Когда он проскользнул через тесные лаз, перед ним стало новое испытание. Откуда-то издалека сотрудники громко требовали, чтобы он прошёл по шаткой доске, перекинутой как мостик через глубокую яму. Едва он ступил на этот мостик, как понял, что под ногами у него не доска, а высохший труп мумии неизвестного мужчины. При каждом шаге Игоря от мумии поочерёдно отваливались уши, руки, ноги. Хрупкий труп становился всё уже, но бесконечно вытягивался в длину. Игорь опустился на четврёньки и пополз. Когда он был на середине этого нескончаемого моста, труп треснул и переломился. Игорь полетел в яму. которая превратилась в бездонную пропасть. Он падал как метеор, летящий в небо. Ужас переполнял его, казалось, тёмные силы разрывают внутренности. Но в этот момент Игорь внезапно пробудился и открыл глаза. Было уже светло, но поздно или рано неизвестно. Игорь прошлёпал шаркая тапочками на кухню, выпил воды из-под крана спать больше не хотелось да и отголоски страха охватившего игоря во сне ещё давали о себе знать сердце стучало отбойным молотком хорошо что он не верит в предзнаменования упасть во сне в пропасть несомненно не к добру игорь покачал головой приснится же такая чушь видно переполненный желудок сыграл с ним злую шутку псны он не верил накануне отъезда в лондон игорь и елена присутствовали на бракосочетании александра светенко и татьяны одинцовой церемония проходила скромно деловито по будничному никаких дворцов и скопища гостей Аура такого события должна быть прозрачной, а многолюдие дает некоторый импульс душе, сказала Татьяна. Кроме Елены и Игоря, на церемонии присутствовала сестра Татьяны Нелли. Она обычно разбитная и громкая здесь притихла. Имея семилетнего сына, она никогда не была замужем и с завистью смотрела на сестру. Татьяна была милая. в кремовом, в золотистых точках платье и коротенькой облегающей высокую грудь пурпурной жилетке. Наша невеста похожа на красную шапочку, заметила рядом стоящая Елена, на которой было простое бежевое платье с нитью янтаря на шее. Только передничка не хватает. Впрочем, шапочки на голове невесты тоже не было, но белый нарядный венчик с капроновыми цветами вполне мог сойти за шапочку. Наля ничего не ответила, только пожала плечами. Эта Ленка такая же заумная, как и её братец. Жених сестры. Наля таких людей не понимала и не долюбливала. Торжественный момент лепит какие-то глупости. Игорь отнёсся к женитьбе друга с лёгкой иронией. Ему бывшему в браке много лет семейные узы не казались счастьем. Разглядывая их с Еленой отражение в зеркале, он вообразил, что именно они с ёлкой виновники торжества. Давнo забытое чувство лёгкого волнения Чувство человека сдающего экзамен шевельнулось где-то в области живота. Овы. Он знал, что исправить жизнь невозможно. Великое множество мелких пут держало его в плену, как гуливер в стране лилипутов. Именем закона Российской Федерации торжественно отчеканила инспектор, объявляю вас мужем и женой. На миг Игорю показалось, что это ему с Еленой адресованы торжественные слова. Однако наваждение быстро прошло. После положенного ритуала, обмена кольцами, церемония завершилась. Новобрачные и свидетели отправились в ближайший ресторанчик. Днем, как обычно, здесь было тихо и пустынно. Лишь пара случайных посетителей что-то обсуждала за дальним столиком. На вообрачный заказали две бутылки шампанского, лёгкую закуску и настроились на лёгкий разговор. Но лёгкого разговора не получилось. Он перешёл на акции, способы приватизации, перспективы инвестиций. Елену беспокоило, что Игорь решил приобрести пакет акций. Было непонятно, зачем он так разбрасывается. Разве мало забот с его издательством. Но Татьяна, ссылаясь на книгу перемен, утверждала, что вложение принесёт Игорю выгоду. Всех денег всё равно не заработаешь, вздыхала Елена, беззаботно потягивая третий бокал шампанского. Официант принёс ещё бутылки искрящегося напитка и вновь разлил его по бокалам. Приятная рассеянность с горчинкой грусти закружила голову Елене. Больше она не могла сохранять вежливое внимание на лице, слушая скучный ей разговор об акциях. Неустроенность собственной жизни требовала выхода, хотя бы в словах. И эти слова она услышала откуда-то издалека, как будто кто-то другой, и ее голосом не очень тактично прервал деловую беседу. «Ну что вы, ребята, все об акциях! Давайте за любовь выпьем, за Шурика с Таней!» «Так мы уже пили за нас!» — удивился Шурик в невнимательности сестры. «Он поднимал лишь бокал с соком, так что память его была безупречна. Выпьем теперь за вас с Игорем. Пусть все у вас будет хорошо!» Нельс с радостью подняла бокал, и ей разговоры об акциях тоже были скучны. Положимо всё хорошо у нас быть не может, поглаживая двумя ладонями свой бокал, возразила Елена. Но выпить можно. Елена повернулась к Игорю и с особенной старательностью чокнулась с ним. Всё будет ёлка у нас хорошо. Всё уладится. Игорь и сам не верил своим словам, но сейчас ему хотелось успокоить Елену. Брачная церемония брата и подруги нарушила её привычную уравновешенность. Игорь достал пачку сигарет, предложил Нелли, закурил сам. Может, ты мне закурить? Для равноправия. Дай сигарету, Игорёша, попросила Елена. Но все, кроме Нелли, так дружно стали выговаривать ей, что отбили всякую охоту баловаться. Татьяна даже прочитала краткую лекцию о вреде табака и сложности кодирования для снятия этой пагубной привычки. Елена не раздражала возмущение друзей. Напротив, ей было приятно, что они разговаривают с ней табакой. как с маленьким ребёнком на свадьбе у взрослых она ощутила их заботу о себе их любовь я окружались самые близкие люди здесь не было лишь дочки главного человека в её жизни зато в отсутствии дочки она сама могла поиграть в девочку как замечательно когда есть друзья которые позволяют иногда вернуться в детство После скромного обеда компания вышла на улицу. Весенний свет струился с неба, синие лоскуты проглядывали сквозь белую кисею облаков. Молодожёны отправились гулять на Неву, остальные разъехались по домам. Игорю и Елене ещё предстояло собраться в дорогу. Новый лондонский аэропорт Стэн Стэд встретил пассажиров из России безукоризненной чистотой и отменным сервисом. Самолет подрулил к терминалу, примыкавшему прямо к зданию аэровокзала. Пассажиры долго шли по длинной стеклянной галереи, пол которой был услан мягким, скрадывающим шум шагов покрытием. Галерея вывела их в просторный, Строго оформленный зал. Здесь таможенники проверили паспорта и визы. Цель вашего приезда? спросил темнокожий британец, обнажив в улыбке белые зубы. Бизнес, дали одинаковый ответ Игорь и Елена. Затем они получили свой багаж две чёрные с яркими полосками сумки одинакового фасона. Красная полоса у Игоря, синяя у Елены. Игорь сам купил эти сумки перед отъездом. Одинаковость сумок объединяла их с Еленой, как спортивная форма объединяет членов в одной команде. В зале прилёта имелись удобные тележки, на которых пассажиры могли довести свой багаж до площади, где стояли машины. Игорь подошёл к старомодному автомобилю чёрному кэбу, как по старинному именовали здесь такси. Их вид оставался неизменным с начала века, со времени изобретения самодвижущейся повозки. Путешественники своими глазами начали постигать устойчивость британских традиций. Они сели на задние сиденья, отделённые от водительского места прочным стеклом. Игорь назвал таксисту отель в районе гайд-парка, где он останавливался в прошлые приезды, тот кивнул и тронулся с места. Елене открывался совсем незнакомый мир. Непривычно было ехать в машине по левой стороне шоссе. Пугали громоздкие двухэтажные автобусы, неизменно красного цвета, которые мчались навстречу. Чуть позднее на пешеходных переходах в центре города она увидела предупредительную надпись на асфальте, призывающую поворачивать голову направо при переходе дороги. Такие мелочи, подсказки, помогающие человеку ориентироваться в столице Великобритании, были здесь везде. В отличие от Елены, Игорь уже ничему не удивлялся. Вот и сейчас в Кэбе Его больше волновало то, что наконец они с Еленой остались одни. Игорь придвинулся к ней, коснулся губами её мягкого прохладного уха и громко прошептал: "Наконец-то мы одни, ёлка". "Не одни", возразила Елена, кивнув в сторону таксиста. Он нас даже не слышит, за своей перегородкой шипнул Игорь, настойчиво просунул тёплую ладонь под короткий джемпер Елены и дурачьясь нажал кнопочку её груди. Бип-бип. Можно войти. Брось, Горёк. Елена не отодвинулась, но продолжала с тем же любопытством разглядывать мелькающий за окном пейзаж. Старые застроенные домами из тёмного красного кирпича улицы казались ей кадрами увиденного кинофильма. Смотри, смотри. Елена высвободилась из-под руки Игоря и показала на промелькнувшие телефонные будки, тоже красные, и дизайн старинный. Игорь рассмеялся. Так не вязалось современное слово дизайн с будками времён начала телефонизации. Игорь положил руки себе на колени, сел прямо и начал рассказывать Елене о улицах, по которым они ехали, о легендах страны. О левостороннее движение, заговорил он. Зародилось здесь в Средние века, когда по улицам ездили конные экипажи, И в одном популярном месте, рядом с отелем «Совой», дамам неудобно было выходить из кареты, приходилось огибать запряженных лошадей. Тогда и приняли новый порядок езды, отличный от принятого в других странах. В общем, улыбнулся Игорь, во всем виноватой женщины. Такси уже ехало по центру Лондона, Теперь они пересекали деловой лондонский квартал Сити. А это собор Святого Павла. Видишь, какой величественный? Показал Игорь на широкие каменные ступени собора. Похож на наш Писаковский. Никакого величия, возразила Елена. Здесь в Лондоне почти нет свободного пространства, всё стснуто, сжато. Это ещё не весь Лондон, улыбнулся Игорь. Я покажу тебе здание парламента, Темзу. Там такой же простор, как у нас на Неве. Елена не спорила. В конце концов, неважно, тесен или просторен Лондон. Главное, её душа свободна. Разве могли ещё несколько лет назад граждане её страны мечтать о свободном выезде за границу? Еще сильнее ощущение свободы и единения с людьми всей земли охватило Елену в отеле. Здесь были японцы и китайцы, французы и немцы. Игорь свободно общался на английском, с трудом, но составляла английские фразы и Елена. «Молодец!» — похвалил ее Игорь, когда она о чем-то спросила портье. и получила внятный ответ. Они поселились в одном номере, как супруги. Это был их медовый месяц, продолжительностью в неделю. Жизнь в облаках между небом и землей продолжалась. Аэроплан их любви совершал беспосадочный полет, а в Лондоне стояли сухие весенние дни, опровергающие расхожее мнение о туманном Альбионе, И всю неделю пребывания Игоря и Елены в столице Англии солнце ни разу не заходило за облака. Из отеля Игорь сделал несколько деловых звонков, составил календарь встреч и переговоров с партнёрами. Затем набрал домашний номер, отчитался Ольге. Елена позвонила матери, там всё было в порядке. Пообедов в ресторане отеля Игорь и Елена вышли в расположенный рядом гайд-парк. Елена хотела послушать и посмотреть на выступающих здесь ораторов. Она помнила со школы, как учительница истории говорила болтливому ученику: "Здесь тебе не гайд-парк. Где же прославленные болтуны?" В будние дни площадка для ораторов пустовала. О ней напоминала лишь табличка посреди зелёной даже в марте ухоженной лужайки. Безопречная чистота в английских парках сама с собой разумелась. Территория была разделена здесь в соответствии с различными потребностями посетителей. По одним дорожкам гуляли люди с маленькими собачками на поводке, по другим выгул собачек был запрещён. Широкая, посыпанная толстым слоем песка дорожка предназначалась для верховых прогулок. На аллеях стояли удобные широкие скамейки, посредине разделённые ажурной металлической решёткой. Игорь и Елена присели на одной из таких скамеек. Игорь пояснил, что таким образом местные власти борются со своими бездомными Лечь и вытянуть ноги на перегороженный скамье просто невозможно.